2. Робби Лефферс оказался на месте, как и обещал, когда в понедельник утром Рози прошла вслед закрашенной рыжей девицей с длинными ногами фотомодели в студию Си на Тайп Эджин. Он был также любезен с ней, как тогда, на углу улицы, когда просил ее прочитать вслух отрывок из книжки, которую только что купил. Рода Саймонс, 40-летняя женщина, с которой ей предстояло работать, тоже была любезна с ней, но... Директор Рода Саймонс. Как странно было даже мысленно произнести такое слово в сочетании с Рози Маклендон, которая ни разу даже не пробовалась на роли в постановках драм-кружка в старших классах школы. Кертис Гамильтон, инженер звукозаписи, тоже был любезен, хотя поначалу был так занят своим пультом, что лишь торопливо и рассеянно пожал ей руку. Рози выпила с Робби и мисс Саймонс кофе – прежде чем приступить к распродаже, как выразился Робби, и сумела держать свою чашку, не пролив ни капли. Однако, когда она миновала двойные двери и зашла в маленькую стеклянную кабинку звукозаписи, ее охватил приступ такой жуткой паники, что она едва не выронила кипу ксерокопий, который Рода называла «гранками». Она почувствовала себя почти так же, как на Уастмортленд-стрит, когда увидела приближающуюся к ней красную машину и решила, что это Сентра Нормана. Рози видела, как они смотрят на нее с другой стороны стекла. Даже серьезный Кертис Гамильтон теперь тоже смотрел на нее. И лица их были смазанными и расплывчатыми, словно она смотрела на них сквозь воду, а не воздух. «Так, наверное, рыбка видит людей, наклонившихся поглядеть на нее через стенку аквариума», подумала она, «и тут же следом. Я не могу этого сделать. Откуда я взяла, будто сумею?» Раздался громкий щелчок, заставивший ее вздрогнуть. «Миссис Маклендон», — послышался голос инженера звукозаписи, — «не могли бы вы сесть перед микрофоном, чтобы я настроил уровень?» Она сомневалась, что сможет. Она не была уверена даже в том, что сможет пошевелиться. Сидела, прикованная к месту, глядя на венчик микрофона, который торчал в ее сторону, как голова какой-то опасной фантастической змеи. Даже если она сможет пересечь комнату, чтобы приблизиться к нему, изо рта ее, как только она усядется, не вырвется ничего, кроме сухого хрипа. В этом мгновение Рози мысленно ощутила крах всего, чего она смогла достичь. Он промелькнул перед ее мысленным взором с кошмарной скоростью старой короткометражки. Она представила, как ее выгоняют из чудной маленькой комнаты, где она прожила всего четыре дня, как только иссяк ее небольшой запас наличных денег видела как получает холодный прием от всех обитательниц, дочерей и сестер, даже от самой Анны. «Я не смогу предоставить тебе твое бывшее место, понимаешь?» – услыхала она голос Анны. «Здесь, в ДНС, всегда есть новенькие, и ты прекрасно знаешь, что в первую очередь я должна заботиться о них. Почему же так оказалась такой дурочкой, Рози? С чего это ты вдруг взяла, что сумеешь стать артисткой-чтецом?» Она увидела, как ей отказывают вместе официантки во всех кафе в центре города, не из-за того, как она выглядит, а от того, чем от нее веет, поражением, стыдом и несбывшимися надеждами. «Рози?» — окликнул ее Роб Леферц. «Ты не сядешь так, чтобы Кэрот мог настроить уровень». Он не понимал. Никто из мужчин ничего не подозревал, но рода Саймон знала, или, по крайней мере, угадывала ее состояние. Она еще раньше вытащила карандаш, торчащий из ее прически, и теперь царапала что-то в лежащем перед ней блокноте. Однако она не смотрела на то, что царапала, хмуро сдвинув брови, она смотрела на Рози. Вдруг, как утопающий хватается за любую соломинку, чтобы продержаться хоть чуть-чуть подольше на плаву, Розе вспомнила о своей картине. Она повесила ее точно на том месте, где предполагала Анна, рядом с окном. Там даже был крюк, оставшийся от прежнего квартиры съемщика. Место оказалось подходящим, особенно по вечерам. Можно было любоваться из окна солнцем, спускавшимся над зеленым морем Брайант Парка, перевести взгляд на картину, а потом снова на парк. Картина и окно, казалось, подходили друг к другу. Окно и картина. Она не знала, чем это объяснить, но так было. Правда, если она лишится комнаты, картину придется снять. «Нет, она должна остаться там», — подумала Рози. «Она нужна там». Эта мысль заставила ее сдвинуться с места. Она медленно подошла к столу, положила перед собой гранки. Это были увеличенные ксерокопии страниц из романа в мягкой обложке, изданного 40 лет назад, и села. Только это больше походило на падение, словно ее колени были заколоты булавками, а теперь кто-то выдернул эти булавки, и она рухнула. Внутренний голос заверил ее, что ей под силу это, хотя и не прозвучало убедительно. Она сделала это на углу улицы, перед комиссионным магазином, и от причины не сделать это здесь. Ее не так уж сильно удивляла собственная скованность. Что действительно удивило ее, так это мысли, пришедшие следом. Женщина на картине не испугалась бы. Женщина в розмариновом хитоне ни капельки не испугалась бы такой ерунды. Мысль была, разумеется, странной. Если бы женщина на картине была настоящей, она жила бы в древнем мире, где кометы считались вестниками судьбы, боги прохлаждались на вершинах гор, а большинство людей жили и умирали, не увидев в глаза книжки. Если бы женщину из того времени перенесло в комнату вроде этой, комнату со стеклянными стенами, холодным освещением и стальной головкой змеи, торчащей прямо из стола, та или бросилась бы с воплями к двери, или лишилась бы чувств. Однако Рози почему-то была уверена, что блондинка в розмариновом хитоне ни разу за всю свою жизнь не лишалась чувств, и потребовалось бы нечто куда большее, чем студия звукозаписи, чтобы заставить ее запаниковать. «Ты думаешь о ней так, словно она настоящая», — сказал ее внутренний голос. Он звучал тревожно. «Ты уверена, что это разумно с твоей стороны?» «Она настоящая, потому что она помогает мне преодолеть настоящий страх», — мысленно ответила она. «Рози?» — раздался из динамиков голос Роды Саймонс. «Что с тобой?» «Все в порядке», — ответила она, и с облегчением услыхала, что голос остался при ней и стал лишь немного хриплым. «Я хочу пить, только и всего, и я боюсь до смерти». «Под левой стороной стола холодильник, набитый минералкой и фруктовыми соками», сказала Рода Саймонс. «А что касается страха, то это вполне естественно, я тебя понимаю, это пройдет». «Скажи еще что-нибудь, Рози», – попросил Кертис. Теперь он надел наушники и трогал ряд тумблеров. Паника проходила благодаря женщине в розмариновом хитоне, и кажется, Роди Саймонс. В качестве успокоительного мысль о женщине с картиной с лихвой стоила 15 минут раскачиваний на стуле пуха. «Нет, дело не в ней, дело в тебе», — сказал ей внутренний голос. «Ты преодолела это, милая, по крайней мере на время, но сделала это сама. И окажи любезность. Независимо от того, как обернется дело потом, постарайся все время помнить, кто здесь действительно Рози. Розе настоящая». Поговори о чем хочешь, снова сказал Кертис. О чем, неважно Она стала собираться с духом. Ее взгляд упал на гранки, лежащие перед ней. На первом листе красовалась репродукция с обложки. На ней была изображена полуодетая женщина, которой угрожал ножом небритый субъект с усами. И одна мысль, такая поспешная, что она едва уловила ее. «Давай трахнемся, трахнемся, как собачки!» промелькнула в ее сознании, как выдох из зловонного рта. «Я буду читать книгу под названием «Луч манты»,» – произнесла она, надеясь, что говорит нормальным будничным голосом. Книга была опубликована в 1951 году издательством «Лайон Букс» – небольшой фирмой, выпускающей массовым тиражом дешевое издания, Хотя на обложке написано, что автора зовут… Этого достаточно. «С перемоткой все нормально», – сказал Кертис оттолкнувшись ногами и перекатившись на своем вертящемся кресле, от одного конца стала к другому. «Дай мне только еще чуть-чуть для пробы. Но голос у тебя звучит отлично». «Да, чудесно», — подтвердила Рода, и Рози почувствовала облегчение. Водушевившись, Рози вновь обратилась к микрофону. На обложке написано, что автор книги Ричард Рейсин, но мистер Лефферц, Роб, говорит, что на самом деле ее написала женщина по имени Кристина Белл. Эта книжка входит в аудиосерию под названием «Женщины в маске». Мне досталась эта работа, потому что женщина, которая должна была читать романы Кристины Белл, получила роль в... «У меня все отлично», — подал голос Картис Гамильтон. «Бог ты мой! Она звучит точь-в-точь, точь, как Лиз Тейлор в «Баттерфилд-8», — сказала Рода, и, не удержавшись, захлопала в ладоши. Робби кивнул. Он ухмылялся явно довольный. «Рода поможет тебе где надо, но если ты прочтешь это, как читала мне темный коридор возле магазина, мы все будем очень рады». Рози наклонилась, едва не стукнувшись головой о край стола, и достала бутылку минеральной воды из холодильника. Отворачивая крышку, она заметила, что у нее дрожат руки. «Я сделаю все, что смогу», — сказала она. «Но могу я немного». «Я знаю, что сделаешь», — заверил он. Думая о женщине на холме», — сказала себе Рози. «Думая о том, как она стоит там сейчас, не боясь ничего, что надвигается на нее в ее мире и подкрадывается сзади, из моего. У нее нет никакого оружия, но она не боится. Не нужно видеть ее лица, чтобы знать, это видно по ее позе. Она готова ко всему», — пробормотала Розе и улыбнулась. Робби подался вперед, к стеклянной стенке. «Прости, я не расслышал «Я говорю, что готова», — сказала она. «Уровень хорош», — сказал Кертис, и повернулся к Роди, которая положила свой экземпляр ксерокопии романа рядом с блокнотом. «Очередь за вами, профессор!» «Ладно, Рози, давай покажем им, как это делается», — кивнула Рода. «Читается луч Манты Кристины Белл, заказчик Аудиоконсептс, директор Рода Саймонс. Читает Рози МакКлендон. Пленка крутится. Начинай по моему сигналу. И... пошла!» «О боже, я не могу!» снова подумала Рози. А потом сузила свой мысленный взор до того, что оставила в нем один единственный яркий образ — золотой обруч, который женщина на картине носила на правой руке выше локтя. Как только тот стал ясно виден ей, последняя судорога паники начала отступать. Глава 1 Нелли не осознавала, что ее преследует мужчина в разодранном сером плаще, пока не оказалась между уличными фонарями и замусоренной аллеей, открывавшей слева от нее свой зев, похожий на челюсти старика, который умер с куском пищи во рту. Теперь было уже слишком поздно. Она слышала, как сзади приближается стук башмаков с остальными набойками на каблуках, и здоровенная грязная рука вынырнула из темноты.